Глава 8. Головной мозг, спинно-мозговая жидкость. Теперь, после того, как мы познакомились с нервными клетками, механизм действия которых одинаков у всех животных, и вкратце рассмотрели, каким способом эти клетки организовались в нервную систему, которая становилась все более сложной по ходу эволюции, пока не достигла пика своего развития у человека, то есть у нас с вами, настало время разобраться в строении нервной системы по частям. Центральная нервная система головной и спинной мозг. Это самая защищённая часть организма. Позвонки, из которых составлен позвоночный столб, представляют собой по сути костные кольца, соединённый плотными хрящами. По каналу внутри этой защитной трубки и проходит спинной мозг. Из верхнего конца позвоночника спинной мозг проходит через большое затылочное отверстие в полость черепа, расширяясь и превращаясь в нижний отдел головного мозга. Головной мозг окружён плотно пригнанной костной оболочкой черепом. Однако защита одной только костной оболочкой достаточно груба. Никому не понравится тесное соприкосновение такой нежной структуры, как мозг, с плотной и жесткой костью. Таких смертельных костных объятий, к счастью, нет, так как и спинной, и головной мозг окружен несколькими чехлами, которые называются мозговыми оболочками. Снаружи находится самая жесткая из них, твердая мозговая оболочка по латыни «дуроматор», что и значит «дуроматор». твёрдая оболочка. Эта оболочка действительно очень жёсткая и крепкая. Она состоит из плотной волокнистой ткани и выстилает изнутри костную поверхность позвонков и черепа, несколько смягчая и выравнивая её. Листки твёрдой мозговой оболочки образуют несколько складок, которые ограничивают части центральной нервной системы, как бы помещая каждую в отдельный объём. Так один из листков направляется вниз от свода черепа и размежёвывает правое и левое полушария большого мозга. Другой листочек входит в щель, которая отделяет большой мозг от мозжичка. По большей части однако твёрдая мозговая оболочка всё же служит для выстилки внутренней костной поверхности черепа и позвоночника. Ближе всего к ткани спинного и головного мозга расположена мягкая мозговая оболочка полотиния пия-матер. Она мягкая и нежная, тесно прилегает к поверхности ткани мозга, входя во все его неровности, щели и борозды. Между мягкой и твёрдой находится паутинная оболочка, названная так за свою тонкую сетчатую структуру. По-гречески мозговая оболочка Меннингс, поэтому инфекционное воспаление оболочек мозга называется менингитом. До наступления современной эры антибиотиков бактериальный менингит был смертельно опасным заболеванием. Однако прослойка в виде мозговых оболочек сама по себе недостаточно. Между паутиной и мягкой мозговыми оболочками находится подпаутинное тело. пространство, заполненное спинномозговой цереброспинальной жидкостью. Более короткое цереброспинальную или спинномозговую жидкость называют ликвор. У неё несколько функций. И, во-первых, защитная. Мозг очень мягкая ткань. На 85% он состоит из воды. Это, если можно так выразиться, самая водянистая ткань нашего тела. Она содержит больше воды, чем даже цельная кровь. Так получается лишь из-за наличия в мозгу большого количества ликвора, который в отличие от крови не содержит в себе кровяных клеток. Из-за своей мягкости мозг для сохранения формы нуждается в какой-то опоре. Но внутри него нет никаких опорных элементов. Природа решила проблему с помощью спинномозговой жидкости, в которой мозг почти что плавает, и таким образом не оказывается прижат ни к какой твёрдой поверхности. Жидкость эта также противодействует силам инерции. Костная оболочка черепа защищает головной мозг от прямого действия удара. Однако резкое движение головы от удара Падение просто резкого движения тела могло бы вызвать сильное смещение мозга внутри черепа, прижать его к твёрдой кости или волокнистой твёрдой мозговой оболочке. Цереброспинальная жидкость не допускает этого, так как её вязкость не допускает никаких резких перемещений содержимого. Однако достаточно сильный удар или внезапный поворот головы, как это, например, бывает в боксе, При боковом ударе в челюсть, даже при том, что они непосредственно не воздействуют на мозг, могут привести к растяжению черепно-мозговых нервов и сосудов мозга, так как он отстаёт от движения головы в силу инерции. Кроме того, это может привести к так называемому сотрясению головного мозга. Опасность сотрясения мозга Та цена, которую мы расплачиваемся за защиту от прямого физического воздействия на мозг с помощью гидравлической подушки из ликвора. До сих пор медицина точно не установила, каков именно механизм нарушений при сотрясении мозга. Есть разные гипотезы. Учёные исходят лишь на одном. Оно происходит вследствие гидродинамического удара при распространении ударной волны в жидкой среде вокруг и внутри в желудочках и водопроводе мозга, а также внутри самого мозгового вещества. Сереброспинальная жидкость находится также в полостях головного и спинного мозга, и это приводит нас к другому замечательному выводу. Несмотря на поразительную специализацию и развитие нашего мозга, центральная нервная система человека продолжает сохранять общий план строения полой нервной трубки. который лежал и в основе строения первых хордовых животных. В спинном мозге эта полость становится рудиментарной, превращаясь в узкий центральный канал, который вообще зарастает у большинства взрослых людей. Этот центральный канал, как и сам спинной мозг, расширяется, переходя в нижнюю часть головного, и превращается в систему связанных между собой органов, полостей, которые называются желудочками головного мозга. Всего их четыре. Нумеруются они, начиная сверху. У основания головного мозга центральный канал открывается в самый нижний из них, в четвертый желудочек. Этот последний узким протоком сообщается с третьим желудочком, который имеет вытянутую форму. Этот проток называется желудочком. Сильвиев водопровод или просто водопровод мозга. На третьем желудочке расположено отверстие, соединяющее его с двумя передними желудочками, находящимися каждый в толще полушария правого или левого. Эти желудочки называются боковыми. Они имеют сложную конфигурацию и значительно больший объём, чем два нижних, проходя двумя дугами сквозь полушария, расходясь от одного устья в передней части мозга назад, где они уже широко расставлены в стороны, и к тому же имеют как бы заливы, заходящие в нижней части головного мозга. Такое расположение не случайно. Оно постепенно сформировалось в эволюции с тем, чтобы полости желудочков находились не слишком далеко от любого участка мозговой ткани, так как именно из ликвора желудочков Этот кань получает питание. Как уже говорилось, эти полости центральный канал и желудочки мозга заполнены цереброспинальной жидкостью. Она по составу очень похожа на плазму крови, жидкую часть крови за вычетом циркулирующих в ней клеток и в действительности представляет собой нечто большее, чем просто отфильтрованную кровь. В мозговых оболочках, окружающих каждый из желудочков, имеются отдельные участки с густой сетью тонких сосудов. Эти образования называются оболочечными сплетениями. Кровеносные сосуды в них обладают повышенной проницаемостью для плазмы крови, являясь таким образом источниками цереброспинальной жидкости. Однако сквозь стенки сосудов не проникают крупные элементы крови. эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Кроме того, сосудистые стенки не пропускают крупные органические молекулы. Все остальные составные части крови проходят сквозь стенки сосудистого сплетения и проникают в желудочки головного мозга. Цереброспинальная жидкость циркулирует по системе желудочков, а из четвёртого желудочка через крошечное отверстие уходит в подпаутинное. Субарахноидальное пространство между паутинной и мягкой мозговыми оболочками. Расширение субарахноидального пространства, в которых собираются излишки цереброспиральной жидкости, называется цистернами. Самая большая из них расположена на границе затылочной части головы с шеей и так и называется большой цистерной. У новорождённого общий объём цереброспинальной жидкости равен всего лишь нескольким каплям. а у взрослого достигает 100-150 мл. Так как цереброспинальная жидкость постоянно поступает в желудочки, она должна каким-то образом оттекать из мозга. В паутинной оболочке существуют маленькие участки паутинной ворсинки, которые обильно снабжены кровеносными сосудами. Здесь цереброспинальная жидкость и всасывается обратно в кровь. Таким образом, мы наблюдаем систему активной циркуляции мозговой жидкости. В норме циркуляция происходит свободно и беспрепятственно. Однако существует много причин, почему она может оказаться затруднена. Например, путь оттока может быть заблокирован опухолью мозга, сдавливающей выход из какого-либо желудочка. Давление в желудочке будет повышаться, и это может вызвать повреждение ткани мозга. Воспаление мозговых оболочек менингит, также может привести к блокаде оттока жидкости. В таких случаях возникает нарушение, называемое гидроцефалией, от греческих слов гидро вода и цефалон голова, или проще говоря, водянка головного мозга. Это состояние особенно опасно, если возникает в раннем младенческом возрасте, вскоре после рождения, до того, как череп успевает полностью окостенеть. Повышение внутричерепного давления в таких случаях приводит к родолевому увеличению черепной коробки. Проще всего удалить излишек цереброспинальной жидкости посредством люмбальной пункции, то есть путём введения иглы в промежуток между 4-м и 5-м поясничными позвонками. В этом месте уже нет спинного мозга. Ткань которого заканчивается несколько выше, и иглу можно вводить без опаски. Пучок нервов, который проходит в этом месте в спинномозгового канала, свободно пропускает тонкую иглу. Сереброспинальную жидкость, правда, с гораздо большими техническими трудностями можно получить и при помощи пункции большой цистерны головного мозга, и также непосредственно из желудочков, если состояние больного настолько тяжело, что по сравнению с ним отходит на задний план риск осложнений после трепанации черепа. По анализу состава цереброспинальной жидкости можно получить полезные данные о том, есть ли у больного опухоль, абсцесс, менингит или иное поражение головного мозга и его оболочек. Цереброспинальная жидкость обеспечивает не только механическую, но и химическую защиту головного и спинного мозга. Как вы уже поняли, головной мозг по своему составу довольно сильно отличается от состава других органов и тканей тела. Он содержит множество жироподобных веществ, часто уникальных по своему строению. Возможно, именно они препятствуют столь же лёгкому проникновению веществ из крови, как и в других тканях организма. Мозг в этом отношении очень разборчив. Если ввести в кровь какое-либо вещество, то его потом можно обнаружить во всех клетках организма за исключением клеток нервной системы. Защита, препятствующая свободному проникновению веществ из крови в ткани центральной нервной системы, называется гематоэнцефалическим барьером. Возможный гематоэнцефалический барьер возникает благодаря тонкому слою особых клеток, плотно окутывающему кровеносные сосуды головного мозга. Эти клетки составляют часть нейроглии, нервный клей по-гречески. особый ткань, которая окружает и поддерживает нервные структуры мозга. Этих клеток в мозге в 10 раз больше, чем нейронов. Около 10 миллионов нервных клеток и около 100 миллионов глиальных. Глиальные клетки составляют около половины массы головного мозга. Благодаря глие невозможно свободная диффузия некоторых веществ из крови в мозг. Полностью функции глии не изучены и до настоящего времени. Однако уже точно известно, что она действительно образует гематоэнцефалический барьер, кроме того обеспечивает поступление питательных веществ к нервным клеткам, причём избирательно направляет наилучшее питание самым активным в данный момент нейронам, а также изолирует область синапса от окружающего пространства. препятству рассеиванию в нём медиатора и других веществ, нужных для функционирования синапса. А это не просто экономит данные вещества, это имеет гораздо более важное значение. Ведь синапсы часто расположены очень тесно, даже накладываются друг на друга слоями, и каждый синапс имеет свою специфику, свою химию, свою роль в обработке информации. На синапсе передающим сигнал возбуждения может сидеть сбоку или сверху синапс, передающий сигнал торможения и модулирующий работу первого синапса. Без изоляции происходило бы перемешивание веществ из разных синаптических щелей, что сделало бы совершенно невозможной тонкую регуляцию передачи сигналов. Раньше полагали, что глия выполняет лишь опорные и питательные функции по отношению к нервным клеткам. Но в последнее время появились работы авторов, которые утверждают, что глиальные клетки играют важную роль в некоторых функциях мозга, например, в формировании памяти. Мозг очень требователен и в другом отношении. Работая, он использует много кислорода. При физическом покое четверть всего кислорода, потребляемого организмом, приходится на головной мозг, хотя его вес равен одной пятидесятой части веса тела. Кислород нужен для окисления органических веществ, в основном глюкозы, которая также доставляется в мозг по кровеносным сосудам. Так как химическая реакция окисления происходит с высвобождением большого количества энергии, то именно она и используется живыми организмами для обеспечения энергетических затрат всех процессов. Окисляться могут и углеводы, и жиры, и белки. Разные ткани тела предпочтительно используют одни или другие виды органических веществ. Окисление углеводов самой чистой реакции, не дающей токсичных продуктов распада, в отличие от, например, реакции окисления белков. Поэтому нервная ткань, особо чувствительная к содержанию токсинов, использует углеводы, а именно глюкозу. в основном поставляемой в кровь печенью в результате расщепления запасённого там гликогена Мозг очень чувствителен к нехватке как кислорода, так и глюкозы. Его повреждения наступают при нехватке этих веществ быстрее, чем повреждения какого-либо другого органа. Мозг отказывает первым при смерти от удушья. Например, если ребёнок после рождения долго не делает первый вдох, Поток крови через головной мозг контролируется организмом очень строго и не подвержен таким колебаниям, которые могут выдержать другие органы нашего тела. Более того, хотя существуют лекарства, с помощью которых можно расширить сосуды головного мозга, не существует таких лекарств, с помощью которых можно было бы их сузить, уменьшив тем самым снабжение мозга кровью. Опухоль мозга может разрушить гематоэнцефалический барьер. Правда, такое разрушение играет положительную роль в возможности лечения. Лекарство, меченное радиоактивным йодом, можно ввести в вену, и оно проникнет в мозг в месте роста опухоли, что поможет врачам точно определить место ее расположения, зарегистрировав очаг повышенной радиоактивности в ткани мозга. Существуют вещества, которым ткань опухоли имеет специфическое сродство, какого нет у нормальной ткани. На этом основаны методы обнаружения опухолей. К такому веществу и присоединяется радиоактивная метка. Уровень радиации в этом случае настолько низок, что не может служить источником опасности для организма. Но это же явление может служить и для прицельного уничтожения опухоли. к веществу проводнику присоединяется вещество убийца, которое уничтожает клетку, в которой накопилось. Нормальным клеткам это не грозит, а вот клетки опухоли погибают. Такие методы сейчас активно разрабатываются, и в некоторых случаях даже удалось их успешно применить.